с братом он ещё более откровенен. О, ужас! Ещё год. Целый год лишний. Я бы не бесился так, если бы не знал, что подлость, одна подлость не зложила меня. До сих пор я не знал, что значит оскорблённое самолюбие. Я бы покраснел, если бы это чувство овладело мною, но знаешь, хотелось бы раздавить весь мир за один раз. на жизнь, которой он жил, пыталась превратить юного Шиллера в байронического сатану. Но здесь была отнюдь не аристократическая месть отверженного любимца небес. Тут более глубокая и по существу никем ещё не выявленная трагедия маленького человека, маленького, социально сознающего свою ничтожность перед сильными мира. оскорбленного своей социальной малостью. Это было оскорбленное самолюбие Шиллера и Гомера, Шекспира и Гёте, вынуждаемых обстоятельствами вымаливать у Бога не вдохновение, но деньги, на пару сапог, на чай. Будь он богач, аристократ, о, он бы просто обошелся и без чаю, и даже, пожалуй, без новых сапог. Но, в принципе, Но ему, сыну лекаря, наделенному душою Шиллера, ему без чаю невозможно, потому что не для себя ведь чай пьешь-то, а для других, чтобы те выпрыски знатных родов с фамильными бриллиантами в перстнях и помыслить не могли, будто он, Достоевский, не имеет средств даже на чай. Тяжело в этом мире жить. Уизвлённой бедностью шилировская душа юного мечтателя. Приходят минуты уныния, безысходности. Брат, жалует сон. Грустно жить без надежд. Смотрю вперёд, и будущее меня ужасает. Те мысли, которые лучами своими зажигали душу и сердце, ныне лишились пламени и теплоты. Или сердце моё очерствело, или дальше говорить ужасаюсь мне страшно сказать еслик всё прошлое было один золотой сон кудрявые грёзы а тут ещё в добавок прозыл чудаком дурачком и даже идиотиком не то чтобы в слух и не то чтобы кто сомневался в его умственных достоинствах но будто не от мира сего задумчивый скорее угрюмый можно сказать замкнутый никогда нельзя было видеть его праздным и весёлым любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой так называемой круглой каморы спальне роты выходящей на фонтанку вспоминает Савельев бывало в глубокую ночь можно было заметить Фёдора Михайловича у столика сидящего за работой набросив на себя одеяло сверх белья он, казалось, не замечал что от окна, где он сидел, сильно дуло. Нередко на замечании мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в платье, Федор Михайлович любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать. Но проходило немного времени, и его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящем за его работой. Подобные странности Достоевского сказали, обращали на себя внимание, вызывали любопытство к нему. То он после лекции по закону Божью пристаёт к священнику Полоектову с вопросами, от которых у бедного батюшки брови то резко вздымаются, то наползают на глаза. Ну и прозвали Фёдора монахом Фотием, видимо, в честь только что усопшего архимандрита, о котором в высших кругах говорили как о смиреннике, не от мира сего человек. А то и вовсе назначили ординарцем к великому князю Михаилу Палчу, брату императора Николая Палча, а Достоевский, представляясь, умудрился назвать его императорское высочество вашим превосходительством, словно какого-нибудь обыкновенного генерала. Присылают же таких дураков, искренне возмущался великий князь и распёк, как положено. и неудавшегося ординарца и его начальство. Однако чудака полюбили и товарищи, и даже начальство. В его серьёзности, самостоятельности мнений и решительности поведения было нечто не просто привлекательное, но и такое, с чем невозможно было не считаться. К его мнению стали прислушиваться, а потом я обращался к нему за советами вскоре Достоевский стал уже серьёзным авторитетом для наиболее думающей части своих сотоварищей я признавался в своих воспоминаниях григорович не ограничился привязанностью к достоевскому но совершенно подчинился его влиянию оно надо сказать было для меня в то время в высокой степени благотворным Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитности. Его начитанность изумляла меня. Воспитанник старшего класса Иван Бережецкий слушался его и повиновался ему, как преданный ученик-учителю. Алексей Бекетов, брат будущих ученых-естественников, художник Константин Трутовский, написавший первый портрет Достоевского. Вот небольшой, но тесный круг друзей, сплотившихся вокруг Фёдор Михайлович. Интересные наказания в инженерном училище были запрещены. Чем особенно гордились его пидопцы перед воспитанниками других военно-учебных заведений. Тема оскорбительная воспринималась возведённое в обычай обращение старших кондукторов с младшими. репцами. Достоевский, не отличавшийся особой силой или решительностью и умением кулачного бойца, как, например, будущий герой Шипки Фёдор Родецкий, тем не менее, приобрёл среди сотоварищей такой авторитет, что нередко одного его появления было достаточно для того, чтобы прекратить насилие или издевательство сильных над слабыми. По воспоминаниям Григоровича, треть всего состава учащихся были немцы. Немцы составляли и большую часть преподавателей училища, что в целом соответствовало и числу иностранцев, в то время прежде всего немцев, в составе высшей чиновничьей бюрократии империи. Николай I не очень-то доверял русским, особенно после декабрьских событий 25-го. треть поляки и ещё треть русские. Между первыми двумя землячествами порой возникали раздоры. И тут звали Достоевского в третейские судьи, и он, как правило, умел примирять ссоры, не давать им перерасти во взаимную вражду. Трудно сейчас точно сказать, что тогда произошло в училище. Но 23 марта В 1839 году Достоевский писал отцу. «Теперь я знаю причину, почему мои письма не доходили до вас. У нас в училище случилась ужаснейшая история, которую я не могу теперь объяснить на бумаге, ибо я уверен, что и это письмо перечитают многие из посторонних. Пять человек кондукторов сосланы в солдаты за эту историю. Я... ни в чём не вмешен. Что могло побудить начальство к столь суровым мерам? В училище существовало множество различных объединений его питомцев по интересам, не предусмотренных уставом. Одни находили удовлетворение в измывательствах над младшими сотоварищами и некоторыми из неродовитых преподавателей, другие объединялись в наивно-тайное общество, род масонства, имевшего в себе силу клятвы и присяги по воспоминаниям Савельева. Третьи пытались продолжить традиции секты людей божьих, хлыстовцев, в тридцатых годах свившие одно из своих гнезд в Михайловском замке, об их родениях, плясках, кружении с пением много говорили в училище. Секта людей божьих или христовщина хлыстовщина одна из мистических сект, распространившихся в России со второй половины 17 века. Да по-разному выражалась жажда юноши к живой, вне предписанного распорядка, вне однообразной, как солдатская похлёбка, жизни. В учереще уже были свои местные легенды и предания, свои идеалы и образы, воплощающие их. Так ещё в 20-е годы один из лучших воспитанников училища, ученик офицерских классов Бренченинов и его ближайший друг поручик Читачёв вдруг неожиданно для всех подали в отставку и ушли послушниками в монастырь. Среди воспитавшей чина преклонения и чина продвижения, как идеал образцовой жизни будущих офицеров, хранились тревожащие дух воспоминания о двух праведниках, осознанно и добровольно отрёкшихся от предписанного им блистательного будущего, что воспринималось некоторыми из учеников как символ и указание, как бунт свободной совести против уставной предначертанности судьбы. Уже вскоре после столь загадочного для большинства питомцев и администраторов поступка в училище, как бы сам собой образуется кружок почитателей святости и чести. История Бренченинова и Чекачёва описана в повести Лыскова Инженеры Бесстребренники. Душевная драма одного из последователей Николая Хермера послужила основой записок доктора Крупова Герцена. Традиции этого кружка дожили и до времени Достоевского. Юному романтику, жаждавшему шиллерских страстей и гофмановских тайн, эти традиции вне сомнения были близки. Впрочем, страсти и тайны буквально окружали Достоевского, 6 лет проведшего в стенах Михайловского замка. Вот бредёт по коридору девяностолетний кастелян замка чудодей Илан Семёнович Брызгалов на нём старинный мундир, высокие ботфорты, шляпа Павловских времён, в руке длинная трость. Он мог бы многое по рассказать о загадках истории последнего Павловского убежища. Замок был возведён в 1801 году по велению Павла архитектором Баженовым. Собственно, это был не столько замок, дворец, сколько крепость. окруженные рвами с водой и с перекидными через них подъемными мостами. Вокруг замка установили пушки. Говорили, будто Павел боялся мести каких-то масонов. Он и сам был сначала масон, а потом порвал с ними, переходя на шепот, сообщал один из старших воспитанников. Зато и мстили императору, добавлял другой, передавая новеньким легенды и были замка. Масоны там или кто? размышлял третий, но прожил здесь император только 40 дней. Ночью 11 марта 1801 года его задушили в опочивальне, это там, где теперь наша домовая церковь. Господа, господа, как же так? волновались вновь посвящённые. Церковь ставит на месте убийenia токма в тот случае ежели убиенного цветым почитают. Тут что-то не так. Тайна какая-то, господа. Тут тайна на тайне. Перебивал его кто-нибудь из старших. Зловобийство-то на сороковую, заметьте, ночь после встеления императора в замок учинено. Число, господа, мистическое. Масоны ведают секрет чисел господа. А вообще-то они, революционеры и республиканцы, уже едва и два слышилось. И езуиты они, и убийцы, возрожали ему молодым, неустоявшимся басом. Враги отечества и православия. Господа, это как же так, господа выходит, будто и сам государь император был поначалу врагом православия и отечества своего, удивляясь собственной логике, опасливо спрашивал кто-то. Или революционером продолжал другой, и все прыскали, озираясь. Ну вот, договорились. За такое облодумамыслие, знаете что, испуганно угрожал скрипучий голосок. Объяснить толком все эти и другие странные и страшные вещи было никому, и новые владельцы тайн разбредались по замку, а задаченные тем более, что многие из них вспоминали при этом, что император Александр I, с чьего согласия будто бы удавили его отца, и сам, как утверждали дворцовые легенды, был в то время масоном. Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок. Вспоминаются Достоевскому потрясающей своей откровенностью и дерзостью строки Пушкинской вольности. Она ходила в списках по Петербургу, и Иван Николаевич Шедловский читал ее своему юному другу. Пушкину было тогда ровно столько же, сколько и ему, Достоевскому, сейчас, восемнадцать лет. И Пушкин уже писал такие стихи. И ведь писал-то где-то неподалеку отсюда, глядя, как рассказывали из окна друзей своих браки в Тургеневах на Михайловский замок, так же теперь для него Достоевского темницы и погребальницы его собственных литературных и иных мечтаний. Эх, к бы на свободу! Какая жизнь! Пушкин в его годы успел уже прогневить царя, потом был сослан на юг. Конечно, не обязательно же гневить царя и быть сосланным, чтобы стать великим. Ему-то тем не хочется залаться никуда. хотя и так жалосливо и так возвышенно господи прости за греховные мысли доминует да меня чаша сия не дай никого прогневить даже училищное начальство а то угодишь как раз ещё на год в тот же класс не эту ж лучше помириться сразу красив пустынный в эти предотбойные часы дворе когда кондукторы и репцы Уже поразошлись по своим комнатам, а начальство разъехалось по домам. В полусвете дрожащих свечей ещё резьбы тени его лепного орнамента. Ещё загадочнее светлеют из тёмных углов античные лепки. Матово поблёскивают фрески, палата арабесок, ротонда атлантов, галерея Рафаэля. Теперь это конференц-зал, библиотека, приёмные покои. Колька же ещё томится ему среди этой красоты. Скорее бы на волю. Ид ней учитесь, о цари, ни наказанье, ни награды, ни кровь темни, ни алтари, не верные для вас ограды. Вклонитесь первой головой под тень надёжную закона, и станут вечны стражи трона, народов вольность и покой. пробил отбой. Глаза его слипаются, в полудрёме всплывают, перемежаясь, недавние и давние видения. Вот их рот располагается на ночь после утомительного похода в летние лагеря, в деревушке старые Кикинко, что неподалёку от имения графа Орлова. Казалось, сама бедность в своём ничем не прикрытом облике предстала перед его взором. Низкие избы, потемневшие лики молодых должно быть крестьянок с плачущими голыми младенчиками на руках. От чего детки плачут? Почему матери их черны? Почему не накормят детё? Вспоминается ему давнее: голодны и нечем накормить, высохли груди матерей. Не охотно по слову рассказали мужики о бедах. «Глинистая земля, промыслов нет. Последние отбирают для их сиятельства, а может, и для его управляющего. Кто ж их проверит? Да и у кого просить милости, кому жаловаться?» Достоевский первый выложил в помощь несчастным «Пусть ведь деток, младенчиков накормят, полученные от отца на чай». и еще не до конца потраченные деньги. Его поддержал богатый, но чуткий к чужим бедам Бережетский. Вложили кто сколько смог в общую складчину и другие будущие офицеры. Но один! И ведь не из аристократов. Им-то что до этих мужиков и баб, до этой черной крепостной кости? Они для них словно чужая нация, нация их подневольных рабов, Да и то тот барон кичится своими остзейскими предками, тот граф курлянскими, а этот. Есть среди титулованных, знает Достоевский и таких, кто обязан своими недавно купленными титулами откупам и винокурням. Если уж и они бароны, так он Достоевский тогда точно испанский король. А русский граф Орлов. Да он, видимо, только понаслышке знает о существовании такой нации, крестьяне. А в лицо её никогда не видывал. А ведь среди и его мужиков, и этих старокикинских не исключено есть и те, кто четверть века назад спас отечество от наполеоновского нашествия, прославил на весь мир имя русского солдата. Но это-то Этот предติчательно скрывает, но он Достоевский знает. Он-то из мелких чиновников, принят в училище из милости, не уж-то ему незнакомо, что значит бедность, не уж-то его сердце навсегда закрыто состраданию несчастным, отказал. И как? Каким-то злорадным юродством Он без пяти минут русский офицер, гордость и оплот отечества. Не имею возможности-с. Самому, знаете ли, на чай, с позволения сказать, необходимы-с. Да, удивительное существо человек. Тишина. Слышно, как бьют зорю на Петропавловке. Народов волю. И покой, шепчет он засыпая. Что-то этот 39-й год какой-то уж очень грустный. Да и каким ему быть? Шедловский уехал и сказал навсегда. В последнее время он очень хворал и телом, и душой. Придётся ли ещё когда ссвидится с этим удивительным человеком? которым одарила его судьба. Сколько в нём поэзии, сколько гениальных идей. Что с ним теперь? Где он? Жив ли? Последний год он перебивался в Петербурге без дела, без службы, тяжко переживая измену любимой. Впрочем, измену ли? Нет, это тут не привычная история бедности, заставляющей отречься от любимого, но обесцребренного человека. броситься в омут обеспеченного замужества с богатым стариком тут история иная, мрачная, фантастическая. Что-то произошло с душой её, словно её околдовал старый чародей, заманил, заворожил её неопытную и томится она, не ведая освобождения. И он не умеет спасти её. И нет ему покоя на земле, пока властвует страшный чародей. над любимой, оцепенелой душою